Александр Витринов оказался неплохим собеседником. Если привыкнуть к неторопливому, книжному разговору, немного заумному, немного скучному, но всё-таки занимательному. Правда, для окончательного примирения с существованием такого собеседника нужно ещё обладать некоторой долей мазохизма. Стас себя мазохистом не считал. Поэтому, когда Александр начал подробное изложение истории происхождения китайской кухни и через 40 минут дошел только до эпохи сражающихся царств, а это было хрен знает когда, Стас прервал научную лекцию удивленным возгласом. Ребята, посмотрев в сторону Нонны, Стас куртуазно поправился. И девушки, а не выпить ли нам за здоровье? То есть, я хотел сказать, за знакомство. Никто не возразил. Помнится, читая в детстве книжку про барона Менхаузена, я вычитал про сногсшибательное китайское вино, из-за которого барону султан какой-то там чуть голову не отрубил кривым ятаганом. Такой начался же азаташ от, от этого напитка. Какие тут вина? Александр, услышав вопрос, неуверенно закусал себе губы. Понимаете, Стас, промямлил было он, но Нонна его перебила. Стас, со знанием дела, сказала она: Саша сейчас предложит тебе жутко полезную для здоровья и потенции водку Доцен с аспиртованной змеёй, но ты не соглашайся. Мне почему-то кажется, что проблемы с потенцией тебя волновать не должны, добавила она на полтона ниже. С у змеёй? переспросил Стас. Ну вот, опять какие-то извращения. А нельзя попроще, Саша? Александр Витринов вздохнул. Китайская культура настолько специфично, что Нонн ну, снова захватив всёобщее внимание, не собиралась его выпускать. Культура это самое главное, что есть в человеке. Я всё это прекрасно знаю, не один месяц выслушивала. Поэтому давайте просто выпьем хорошего вина и этим удовлетворимся. Ладненько. И, кстати, Саш, Анатолий, если он нас сейчас видит, Нонн на этих словах взглянула на потолок где медленно колыхалась красная полотнище с набором золотых иероглифов и зачем-то подмигнула этому полотнищу. Анатолий одобрил бы только вино и ничто больше. Есть что-нибудь достойное? Есть, признался Саша и помахал рукой официантке. Я заказал для Толи неплохие варианты, но судьба распорядилась иначе. Официантка подошла, и Александр попросил её принести отложенные 3 бутылки "Вас следователь ещё не вызывал?" спросил Стас у Александра. Тот покачал головой. "Не считает нужным, наверное. А что?" Он наклонился к Стасу и понизил голос. "Это же получится международный скандал, как я понимаю." "Чего ради?" удивился Стас. "Что вы называете скандалом?" "Ну как же." Александр слегка покраснел от волнения и зачесался. Сперва он почесал левую ладонь, затем правую, потом потёр их Как я слышал, мне сказали. В общем, Анатолий отравился вином, а оно было импортировано. Отравился вином, согласился Стас. А кем оно было завезено? Ах, вот как, пробормотал Александр. Импортёр будет отвечать, а это, скорее всего, наши ребята. Кто такие? небрежно спросил Стас. Так откуда же я знаю? инфантильно произнёс Александр. Если бы я знал, то То что бы вы сделали? улыбнулся Кричко. Вменили бы им счёт за моральный ущерб? Ну, зачем вы так? Александр укоризненно поджал губы и взглянул на Стаса с осуждением. Я предупредил бы Анатолия заранее, что у них брать не нужно. Я знаю хороших поставщиков таких вин. Их всего два в России, и один ещё есть на Украине, или как сейчас говорят в Украине. Вся повседневная политика Украины Есть барахтани в густом бульоне постколониального мышления. Ведут себя как зембовийцы после обретения независимости. Вы отвлеклись, Саша, Стас направил разговор в прежнем направлении. Кто же поставил вашему брату это вины? Понятия не имею, признался Александр. Это очень стильный напиток из дома хороших традиций. Ему могли привезти в подарок, но тогда бы он похвастался, а так Странно, знаете ли. Странно ещё и то, что он не показал вино вам. А вы тоже любитель? Нет, какой уж я любитель, Александр жалко улыбнулся. Мы с братом хорошо жили и знали слабости друг друга. Если он собирал вкусы вин, то и их упаковку. У меня дома есть неплохая коллекция журналов, прайсеров и прочей информации по алкогольным напиткам. Мне это интересно. Ему интересно не пить, а читать про то, как другие пьют. Вмешалась Нонна. Вот несут твои три бутылки, как три желания. Официантка принесла на подносе три бутылки и три высоких фужера. Посматривая на незнакомые названия, Стас подумал: а не та же самая фирма-поставщик, что поднесла бутылки Анатолию Анатольевичу, прислала и эти три сюрприза? От этой мысли стало как-то невесело. Поминать банкира Витринова и самому после этого стать объектом поминаний не хотелось. Но покосившись на лица Александра и Нонны, Стас заметил, что только его одного посетили эти неприятные ассоциации. Кречко сделал вывод о своём чрезмерном профессионализме, мешающем ему спокойно жить, и приказал себя смириться с неизбежным будущим. Пока подошедший официант в китайской куртке открывал бутылки, Стас обратил внимание на то, что в зале появились ещё двое посетителей. Этих мужчин он уже видел в квартире Витринова, когда приезжал туда первый раз. Это были Ларистонов и Бурляев. Стас ещё не общался ни с одним из них и даже толком не помнил, кто из них кто. "Это ваши коллеги?" спросил он Витринова. "Кто? Какие коллеги?" Витринов завертел головой и, увидев ошеломчик, признался с тяжёлым вздохом. "Да уж, коллеги. А почему так грустно, Саша?" Нон показала пальчиком на ближайшую к себе бутылку и приказала официанту: "Вот это нам, пожалуйста". Официант кивнул и начал разливать вино по бокалам. Они почему-то постоянно заставляют меня чем-то руководить, начал жаловаться ветринов. Брат им говорил, что не нужно меня задачивать всеми этими производственными темами. Но эти два спеца постоянно мне указывают, что я директор и должен руководить, руководить, руководить. Витрина взбрамотала одно слово, как заезженная грампластинка, и замолк только тогда, когда подошли, как он выразился, спецы. «Добрый вечер!» Старший из спецов, в стриженный под ежик высокий джентльмен, поздоровался тихим голосом, по-хозяйски пододвинул к себе стул от соседнего столика и сел напротив стаса. «Второй помоложе!» плавное в движении и во взглядах как-то незаметно и почти неслышно устроился рядом с Нонной и спрятался от Стаса за неё. Может быть, у него это получилось и ненарочно. Но у Стаса возникла именно эта мысль. Спрятался. Нас не представляли ещё? Первый обратился прямо к Стасу. Я видел вас в квартире. Вы из милиции, верно? Полковник Клячков. Ларистонов Дмитрий Олегович. Ларестонов внимательно взглянул на Стаса и обратился к Витринову. "И как дела в вашем заведении? Всё нормально?" "Будто сами не знаете", пробормотал Витринов. "Что здесь может произойти? Будем надеяться, что ничего не произойдёт", сухо сказал Ларестонов. "Но в случае чего, телефон вы мой знаете. Звоните, вызывайте помощь, прискачем сразу же". Витринов кивнул, а Стас Повернувшись и вытянув шею, чтобы лучше было видно из-за нонны, обратился ко второму из гостей. — А вы Бурляев? — спросил он. Тот молча кивнул. — Как странно вы сели, словно постарались максимально замаскироваться. — Мне врачи и жена не разрешают пить. Голос Бурляева показался Стасу знакомым, но непонятно откуда. — А вы, я вижу, приготовились заняться этим делом, так что... Бурляев развел руками и улыбнулся. Мы собрались поминуть Толю, сказала Нонна. Неужели, Федя, ты откажешься поминуть шефа? Бурляев опустил голову и покивал ей. Ну, только если чуть-чуть. Официантка, не ожидая сигналов и распоряжений, поднесла еще два фужера. Молча их поставила, замерла на минутку и, видя, что на нее никто не обращает внимания, развернулась и ушла. Вновь подошедший официант налил в эти фужеры вина. Стас оценил, что если в первый раз в витрину пришлось махать руками, то теперь уже всё пошло как по накатанной колее. Ресторан Харбин действительно был неплохим местом с вышколенным персоналом. Ну, давайте за Анатолия. Ларистонов хоть и пришёл и не первым за этот столик, но как-то естественно взял руководство в свои руки. Он поднял бокал, за ним и другие. Ларистонов помолчал, подумал и тихо проговорил: "Хороший был человек Анатолий Анатольевич. Жили мы с ним по-разному, и плохое было, и хорошее, как всё оно и бывает в жизни. А вот не стало его, и как будто что-то опустело и в мире, и внутри меня". Ларистонов ещё помолчал и затем также молча выпил. Стас обратил внимание, что с приходом этой парочки атмосфера изменилась. И даже у него самого что-то холодное заползло в душу. До этого было хоть и напряжённо, но как-то уютно, нон с тёплыми руками, витринн с туманными разговорами. А вот пришли два телохранителя, не уберёгшие то самое тело, которое они хранили, и сразу захотелось уходить отсюда. Нонна почувствовала то же самое. Она допила своё вино, поставила бокал и прижалась к Стасу. Такая демонстративность насторожила Клечку и не понравилось ему. Мы помешали вашему разговору? Ларестонов прямо взглянул на Стаса и выжидательно замер. А мы собрались не для разговоров, вмешалась Нонна. Мы случайно собрались и без всяких планов. Стас, отметив, что она как бы оправдывалась, вспомнил, что Нонна была близка с Ларестоновым, и настроение у него испоганилось окончательно.